Глава 53. Просёлочная дорога. Маша очнулась возле старой грунтовой просёлочной дороги. В руках у неё была огромная плетёная корзина, в которой тихо посапывал рыжевощёкий малыш, закутанный в пелёнки. Осмотрев себя, она пришла к выводу, что всё же попала в свой мир. На ней был летний топ и джинсовые брюки, на ногах босоножки. Девушка подняла голову и посмотрела на небо. Оно было неестественно тёмное. полностью затянутые грозовыми облаками, сквозь которые не было видно и кусочка чистого неба. Вот мы и дома, малыш, всхлипнула девушка. Похоже, гроза собирается, а я даже не знаю, в какую сторону идти. Почему нас выкинуло в глуши, а не в городе? Может, я подумала о доме, в котором была счастлива в детстве, в деревне. Но в этом случае я всё равно не знаю, идти направо или налево. Маша вела разговор сама с собой, понимая, что спящий малыш не только не подскажет в какую сторону направляться, но вскоре может проснуться и захотеть есть. Она собрала последние силы в кулак и решила двигаться в том направлении, куда сердце подскажет. Дорога выведет или на трассу, или в деревню, одной из двух. В любом случае, помощь она получит. Мария расправила плечи, улыбнулась сквозь слёзы и тихонько пошла вправо. Затянувшие небо тучи давали очень плохое освещение, но с каждой минутой становилось всё же светлее, а значит, и в этом мире тоже утро. Маша старалась не думать о том, что её могло закинуть в третий, незнакомый мир. Как запрещала думать о любимом муже и духах, боясь просто расплакаться от горя и впасть в истерику. Корзина сильно оттягивала плечо, и одиноко идущая девушка остановилась, чтобы переложить её в другую руку. Именно в этот момент Вдалеке послышался цокот копыт лошади, запряженный в телегу. Радости девушки не было предела. Она с надеждой замахала рукой, привлекая внимание возничего. «Бу-у-у, милая, стой!» Лошадью управлял немолодой, упитанный седовласый мужчина, а в телеге сидела женщина в белом платке. «Девушка, вы откуда в такой ранний час на дороге?» Задал резонный вопрос мужчина. Вот тут Маша и растерялась. Ей даже и в голову не пришло придумать заранее правильный ответ. А, тут такое дело. Мы с мужем ехали, но его. Ну что ж ты вопросы задаёшь? Помоги девушке сначала. Смотри, какая тяжёлая корзина у неё. Не ровлин час уронит, заворчала сидящая позади женщина. Тот быстро соскочил с телеги и подошёл к Маше. Ребёнок, Он остановил протянутую руку. "Да, мой сынок, вот в деревню к бабушке ехали, издалека больше суток". Врала на ходу Маша. "Машина сломалась, пришлось её бросить и идти пешком". "Что ж ты свою лошадь в лесу-то бросила? Что она сломала? Ногу? Дикий зверь разорвёт, а ли разбойники найдут". Говоривший поставил корзину с малышом на сено, которым было устлать телега. и посадил саму девушку. «Неужели меня еще и во время не переместило?» С тоской подумала Маша, поняв, что мужчина принял слово «машина» за кличку «коня». «А вы куда так рано направляетесь?» Ей очень хотелось спросить, какой сейчас год, и в России ли они, но побоялась. Еще решат, что не от мира сего, и сдадут в полицейский участок, а там доказывай, что ты не верблюд, а попаданка неудачница». А так в соседнюю деревню. На днях у сестры дочка родила. Вот, гостинцев везём. Да на малыша хочется посмотреть. Корова с ещё часа 2 назад подоила, да на лугу привязала пастись. Часик погостим, да обратно домой. Хозяйство большое, нельзя надолго уезжать. Не тоясь поведала женщина. Давай знакомиться, милая. Она протянула ей ещё тёплый пирожок Маше. Меня зовут Тамария, а мужы моего Степан. Спасибо за угощение. Я, Мария, буду благодарна, если довезёте до деревни. Но у меня нет с собой денег. Не беспокойся о деньгах, но всё равно по пути. Ох, на да ты совсем голодная. Сплеснула руками Тамария, в виде как пирожок незаметно исчез из рук попутчицы. Держи ещё, Степан, не тряси так. Я молочка достану. Остановите легу. Да ты не слышишь, что ли? Ох, глухой. «Ребенка перетрясешь!» «Разбойники!» Сухо ответил тот и понукнул лошадь. «Держитесь крепко! Боюсь, что один против троих не выстаю. Сама знаешь, совсем стар стал!» «Ох ты ж! Слух я старая терять, похоже, начала, а лесных бандитов не заметила!» Женщина с силой сжала одной рукой борт телеги, а другой схватилась за корзину. «Держи крепче корзинку, девонька!» «Лошадь у нас молодая, а вось и оторвемся, а если нет, придется бой принимать!» Маша испуганно вертела головой, так же одной рукой держась за борт, а другой за корзину. «Мать моя женщина! Какой же сейчас год? Какие разбойники? Чем отбиваться? Вилами? А есть ли они в телеге?» И тут справа сначала послышалось сопение, а потом волчий вой. «Мамочки!» – тихо застонала Маша. Волки, а не разбойники. Разбойники, только они и шастают по ночам, выслеживая одиноких путников, говорила же. Давай днём поедем. Соседка была рада посмотреть за скотиной. Нет, этому старому уольню в Назарии приспичило ехать, да ещё в такую погоду. Не ровен час, гроза начнётся. Небо совсем лютует. Лошадь загрызу. Останавливайте легу, произнёс самый крупный волк. Из девичьего горла попытался вырваться беззвучный крик, но вышел лишь хрип. Оборотни! Мама, где я? В какую реальность попала? Это что, царская Россия, но с оборотнями? На странные возгласы никто не ответил. Возничий остановил телегу. Что вам нужно? Я хоть и стар, но отпор дам. Сами знаете, одного или двух порву. Да и жена моя в стороне не останется. В какой момент тот обернулся в огромного седого медведя, никто и не заметил. Маша во все глаза смотрела на страшных волков. Лошадь стелегой, и все пожитки отдашь, и так и быть. Не тронем вас. Пешком дойдёте до деревни, недалеко осталось, километра 2, не больше. Оскалился волк. Маша вместе с Тамарией медленно, без резких движений сошли с телеги. Уже было взяли корзину, как предводитель волков крикнул: Ничего из телеги не брать. Корзина как и телега, моя. Эта корзина вам не нужна, в ней мой сын спит. Машу трясло от страха, но ручку плетёной импровизированной люльки она не выпустила. "Какая девица разговорчивая". Главарь принял человеческий вид. Маша увидела перед собой высокого, просто огромного, плечистого мужика. Чёрные волосы были всклокочены, тёмная рубаха распахана на груди. плотные штаны непонятного цвета были заправлены в высокие разношенные коричневые сапоги. В руках разбойника, словно из воздуха, возникла сабля. А что? Хороша фигуристка. Возьму себе, будешь прислуживать в доме, на кухне, да в спальне. Загоготал тот над своей шуткой. Вы же не против, медведи? Вижу, что она не оборотень, а значит, головы складывать за чужую девку вам без надобности. Мужчина и женщина зло смотрели на наглого бандита, но молчали. Я против. Маша ещё сильнее вцепилась в корзину. Волк-оборотень лишь громче рассмеялся. Нравишься ты мне, человечка, а вот грубить и сопротивляться не советую, а то не поздоровится. Ну всё, поговорили и хватит. Идите по добру по здорову, старики, до деревни, а мы своей дорогой пойдём. Бандит с лёгкостью вырвал из рук Маши корзинку. Какой здоровенький, крепенький малыш. Чуть подрастёшь, с собой на дело брать буду. Дикий, режущий ухо смех вновь разнёсся над лесом. Злость и отчаяние, что копились в Маше последнее время, искали выход. Всё, чего ей хотелось, это вцепиться в бандита, вырвать корзину с малышом, а негодяя растерзать. Нечеловеческий крик вырвался из груди оборотня. Когда он понял, что прижат к земле большой драконьей лапой, Маша хлопала пушистыми ресницами и удивлялась, как ей раньше не пришло в голову обернуться драконом. Оказывается, это так просто: нужно сильно разозлиться и захотеть кого-то сжать в лапах. Она осмотрелась. Волки, что были вместе с бандитом, разбегались кто куда, поджав хвост и вереща не как мужчины. Разобрать можно было лишь одно слово: дракон. Вот это меня преложило до магии. Где я? В левом ухе послышался голос Ивана Толка. Маша, ничего, себе ты подросла, пока я спал. Кто же тебя так раздраконил, милая моя хозяйка? Иван, Иван Толк, Иванушка. Заплакала драконица, и крупные слёзы покатились по щекам. Я же думала, что перенеслась совсем одна. Ваня Малыш превратился в ребёнка. Девушка-дракон трясла лапой, в которой был зажат присмеревший оборотень. Машенька, успокойся, я рядом. Все рядом. Я чувствую и огника, и Лину, и Водю. Они не отошли ещё от переноса. Не хочешь выпустить из лапы своего пленника и объясниться? Ваня, это не пленник, а воздыхатель. Он покушался на мою честь, а ещё хотел из малыша вырастить бандита. Мне ничего не оставалось, как защищать себя и ребёнка. Ты его убить хочешь или сдать властям? Если первое, то делай быстрее. Надо разобраться, куда мы попали. А если второе, то дело хлопотное. Когда ещё доберёмся до жилья? Нет. Убивать я не хочу. Та девушка с омерзением откинула бандитов в сторону леса. Тот мгновение лежал на земле, наверное, приходил в себя. Потом Ризвов вскочил и скрылся за деревьями, не посмев послать даже мысленных угроз в сторону грозного дракона. Девушка виновато посмотрела на испуганных медведей, которые в отличие от подлых разбойников, не кинулись на утёк, а остались возле телеги и каким-то чудом успели выхватить корзину с полошом из рук бандита. Спасибо вам, добрые люди, обородни, прогремела Маша. И тут она поняла, что силы её покидают. Лапы подогнулись. Она сначала села на хвост, а затем и вовсе распростлалась по земле. Спать хочется, пробормотала она, закрывая глаза и вновь превращаясь в девушку. "Чудо, жена, мы дракона увидели", прошептал Степан. "А ты всё просила доехать до дома наместника, посмотреть на живого дракона". Далеко ехать не пришлось. Посмотрела и правда чудо, ответила Тамария. Так мы что, не переместились? Голос исходил от спящей на земле девушки. Вдруг она поднялась в воздух и приспокойненько улеглась на сено в телегу. Вижу на ваших лицах удивление, господа оборотни, принесшие благую весть. Я дух дома этой драконицы, и у меня лишь один вопрос: где мы? Ах, дух. Возница успокоился, помог своей жене устроиться рядом с девушкой и ответил: "Так в лесу, но если более развёрнуто, то в королевстве трёх лун. Но, милая, трогай, пора ехать. А то напугали волки тебя. Но я бы не дал свою лошадку в обиду. Всё равно бы вступился и за тебя, и за девушку с малышом". Но она была более шустрая. Смотри, драконом оказалось. А так непонятно было. Степан вёл диалог с лошадью. Домой приедем, отборного овса насыплю. Натерпелась, бедняжка. Стёпа, я так-то тоже натерпелась, смеясь произнесла женщина. Может, и мне какой подарочек будет? Милая, ты у меня сильная медведица. К ней же лемехий хоборот не испугалась. Очень, женщина пыталась состроить грустное лицо, но улыбка выдавала её обман. Ну и какой подарок хочет моя перепуганная жена, засмеялся Степан. Серёжки золотые с красными камушками, я в прошлый раз в ювелирной лавке в деревне видела. Медведь вздохнул и кивнул. Будут тебе серёжки. На какие траты не пойдёшь ради любимой жены. Стой, вот тут останови. Мы приехали, сказать, что в голосе говорящего Ивана было удивление, значит промолчать. Он был ошарашен. Оглушён, ошерошен. Можно было бы подобрать добрый десяток синонимов для того состояния, в котором пребывал дух на тот момент, когда увидел свой покосившийся дом. Как очнулся, домовой был уверен, что находится в другом мире, вместе с Машей. Но как увидел дракона и оборотней, решил, что скорее всего, в том же мире. Но когда узрел родной двор, то впал в ступор. Оказывается, Мария очень хотела попасть обратно в деревню. Где? Тут. Вот у этого развалившегося дома? Ты уверен? Хозяйка ещё не пришла в себя. Оставлять в таком месте с ребёнком опасно. Может, с нами родственники на время вас приютят? Нет, нет. Сейчас с домом всё будет в порядке. Заносите. Иван быстро отцепился от шкатулки и ринулся наводить минимальный порядок. Стены на глазах медведя укрепились. Домик визуально преобразился. Остался таким же маленьким Но деревянные стены больше не заваливались на бок Крыша вновь стала целой «Конечно! У кого, как не у дракона Будет дух дома? Тамария, я не жалею, что согласился на поездку И дракона увидели И как дух дома магичит Вот бы нам такого! Бед бы не знали! Жили припеваючи!» «Да ладно, старый, ворчать-то! И так счастливо живем! Дай малыша в кроватку положу!» Возле свежепобеленной печи стояла детская кровать. «Ах, я старая! Неси скорее молоко, что мы с тобой взяли! Малышу оно нужнее! Да и когда еще мамочка в себя придет?» Переспросив духа дома еще раз, не нужно ли им остаться, пока Маша не придет в себя, получив отрицательный ответ, оборотни уехали к родственникам.